Бром, в огрубевшей душе которого затаились некоторые рыцарские идеалы, охотно вступил бы в открытую схватку с противником и уладил бы спор о даме своего сердца в духе странствующих рыцарей давних времен, которые отличались предельной четкостью и простотой мысли и решали все конфликты единоборством. Но и Каббот Крейн слишком ясно осознавал физическое превосходство своего соперника и не решался с ним сражаться. Он нечаянно услышал, как Боунс хвастливо обещал разорвать учителя на две половинки и сложить его кости на полке школьного шкафа. Крейн был слишком осторожен, чтобы дать ему такую возможность. Его терпение и упорство все сильнее разжигали ненависть Боун, за которому ничего не оставалось, кроме шутовских выходок, к которым он был склонен. Он нагло издевался над противником. Боунс и его неотесанные приятели стали его преследовать самым странным образом. Они врывались в его владение, где в прошлом царили мир и спокойствие. Однажды они вызвали задымление помещения, где он преподавал пение, заткнув печную трубу. Эти люди врывались ночью в здание школы, несмотря на массивные засовы из жгута и оконных ставень. Они крушили все на своем пути, и бедный учитель подумал, что все ведьмы поселка собрались в его школе. Более того... Бром использовал любую возможность, чтобы превратить учителя в посмешище в присутствии дамы его сердца. Однажды он привел с собой своего свирепого пса и учил его скулить самым нелепым образом, когда Икабет занимался пением псалмов со своей ученицей. Он представил пса в качестве конкурента бедного педагога. В течение некоторого времени жизнь шла своим чередом и ничего не менялось в отношениях между враждующими сторонами. Однажды, в чудесный осенний день, Икаббат пребывал в мечтательном настроении, сидя на высоком стуле, напоминавшем трон, откуда он обычно взирал на сокровища своего маленького царства. Он раскачивал в руке линейку символ деспотической власти. Березовые розги, олицетворявшие торжество справедливости, покоились на трех гвоздях, вбитых позади трона. Они постоянно наводили ужас на юных злодеев. На его письменном столе виднелись птицы, контрабандные предметы и запрещенное оружие, обнаруженные у бездельников, например, огрызки яблок, хлопушки, ловушки для мух и целые легионы маленьких бумажных игрушечных петушков, стоявших на задних лапках. Очевидно, здесь недавно совершился акт справедливого возмездия, поскольку все ученики напряженно уткнулись в свои учебники или робко шептались, спрятавшись за ними и одним глазом поглядывая на учителя. Грозная тишина воцарилась в классе. Внезапно она была нарушена появлением негра, одетого в куртку из грубой шерсти и такие же штаны. На голове у него было что-то вроде шляпы, похожей на ермолку. Он сидел верхом на лохматом, диком и измученном жеребенке, которого он удерживал с помощью веревки. Негр с грохотом примчался к дверям школы, чтобы передать икаводу приглашение на веселый пир в доме Вантасселей. Сообщив это с важным видом и сделав попытку изящно выражаться, что свойственно неграм, выполняющим подобные мелкие поручения, он помчался через ручей сквозь лощину, сознавая значительность и безотлагательность своей миссии.